Повторимся, что американцы после разрыва отношений между СССР и Израилем могли быть посредниками, а Советский Союз не мог. Это наглядно проявилось во время визита президента США Никсона в июне 1974 года на Ближний Восток. Он посетил Саудовскую Аравию, Египет, Сирию, Иорданию и Израиль. В ходе многочисленных поездах, челночных операций, Киссинджера на Ближний Восток, Если начальный его цикл чернолочных переговоров еще можно было оправдать как ограниченную дипломатическую операцию, предпринятую с целью тактической перегруппировки, то поиски реального урегулирования включали в себя политические обязательства, более сложные и более важные, чем простое передвижение армий. Попытки Киссинджера урегулировать сложные проблемы Ближнего Востока с помощью личной челночной дипломатии были примером неуклюжего образа действий, политические последствия которых оказались для самих США скорее негативными, чем позитивными, поскольку Соединенные Штаты взяли на себя фактически единоличную ответственность за э, создавшийся тупик на ближневосточном, в Ближневосточном урегулировании. Война во Вьетнаме еще не кончилась, мало того, особых американских побед в этой войне уже не предвиделось, Тем ценнее оказалась для Израиля помощь своего единственного союзника. США по существу не ставили своей задачей способствовать возобновлению работы в мертворожденной Женевской конференции. Напротив, они действовали преимущественно в обход этого международного форума, на котором из-за сопредседательства СССР ни к чему нельзя было прийти. В ряде подписанных США в 1974 году документах Утверждалось, подтверждалось их стремление к достижению мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Американская политика балансирования на первых порах не способствовала разрядке напряженности в этом районе мира. Но, как показали события всего нескольких лет, именно она предотвратила новую крупную войну между Израилем и всем остальным арабским миром. Арафат, видя, что и после войны судного дня никакого палестинского государства не предвидится, все активнее и активнее пропагандировал себя как основного борца за свободу Палестин. В октябре 74 в Рабатте, Марокко, состоялась конференция глав арабских государств, на которой ООП была единогласно признана единственным законным представителем палестинского народа. Иосир Арафат, этот палестинский гарибальдик, понимал, что теперь, если государство Фалластын будет все же создано, именно он и станет его президентом. И есть, так сказать, за что бороться и есть на чьи деньги. За это решение голосовала и Ордания. Хотя король Хусейн, роль защитника и представителя интересов палестинцев, прочил себе. Как-никак большая их часть до 1967 года были гражданами Ордани. Но Хусейн был мудр. Зачем противопоставлять себя всему остальному арабскому миру? Хотят бороться за права палестинских арабов без него? Пусть борются. Посмотрим, что у них получится. В свете растущего международного признания ООП, это решение Раббатской конференции давало ключ к разрешению одной из кардинальных проблем ближневосточной политики. Израиль сразу же отказался считаться с этим решением и выдвинул категорическое требование исключить участие ООП в поисках ближневосточного урегулирования. В глазах Израиля ООП однозначно был террористической организацией. Между тем, Арафат сидел в Ливане, и эта страна была его последним прибежищем вблизи израильских границ В Сирию он не мог податься, так как сирийцы сами руководили палестинской боевой деятельностью на своей территории. В конце 1974 года Киссинджер совершил новую поездку на Ближний Восток для приведения в соответствие своей поэтапной дипломатии С принятыми, раб... с принятыми в рабате решениями. Но на деле, в тех переговорах, которые он вел, речь шла о продолжении и развитии прежнего курса, так сказать, балансирования. Дальше случилось непредвиденное. Друг Израиля, Ричард Никсон, вынужден был уйти в отставку с поста президента Соединенных Штатов из-за Ооттергейтского скандала. Новый президент Джеральд Форд к Израилю относился с симпатией. Но той сердечности, которая царила между Голдой и Рабином и Никсоном, больше не было. В июне 75 года в Зальцбурге, в Австрии, произошла встреча Садата с президентом США Фордом, который затем совещался в Вашингтоне с премьер-министром Рабином. Во время этих переговоров уточнялось содержание второго соглашения о разъединении и египетских и израильских войск, которое и было подписано 4 сентября этого года. Эти договоры с Египтом Робин считал большим своим достижением и был уверен, что окончательный мирный договор между Бегином и Садатом 78 -го года был подготовлен именно им. В 1975 году Египет и Израиль достигли договоренности о новой дислокации египетских и израильских войск об ограничении численности войск и вооружений на Синайском полуострове, а также об использовании на постах дальнего предупреждения американских специалистов. Соглашение предусматривало проход через Суэцких каналов, через Суэцкий канал израильских невоенных судов. Израиль заявила о возвращении Египту части оккупированной территории, в том числе месторождение нефти Абуруд, Абурудэс на Синае. Это в очередной раз вывела из себя Советский Союз. Теперь вместо советских специалистов в Египте будут американские. По этому соглашению Египту передавалось 5,5% территории Синайского полуострова. Еще 7% территории составили буферную зону между египетской и израильскими армиями. Главное же, с точки зрения Стелевила, состояло в том, что Египет взял на себя обязательство не использовать военную силу для решения конфликтных вопросов и дал согласие на присутствие американского персонала на нескольких радиолокационных станциях раннего оповещения в буферной зоне. Станции раннего оповещения, в частности, станция, построенная американцами в, в американцами в Ум-Хашибе, позволяла Тель-Авиву быть в курсе любых передвижений египетских войск. Тем самым в военном отношении соглашение поставило Египет неравноправное положение. Но куда ему было деться, если в 73-м году войну начал именно он? Арабская печать отмечала тогда, что хотя стороны согласились решать конфликт мирными средствами, Израиль по существу продолжал использование военных методов для удержания большой части Синайского полуострова и других арабских земель. Полоса с ограниченным вооружением после развода войск и противостоящих Противостоящих сторон у Израиля была определена в два раза меньше, чем у Египта. Неизвестно чем, а главное, когда бы все это закончилось. Но тут в Израиле произошли значительные внутренние события, которые неожиданно для всех энергично двинули вперед мирные переговоры с Египтом. Пример министр Ицхак Рабин подал в отставку. Никто этого не ожидал. Прежде всего не ожидал этого и сам Рабин. Летом 1976 года популярность малопопулярного Рабина испытала короткий всплеск. И связано было это с блестящей военной операцией. Израильский кабинет министров собрался на обычное заседание по воскресеньям. В одно из таких заседаний 26 июня 27 июня 1976 года помощник Рабина подал ему записку. Самолет компании Air France, летевший рейсом 139 из Тель-Авива в Париж через Афины, был захвачен террористами. Скоро выяснилось, что из 230 пассажиров самолета 83 пассажира граждане Израиля, а вообще евреев на борту 98. Самолет приземлился в бенгази в Ливии, выгрузил часть пассажиров неевреев, а затем вылетел в неизвестном направлении. Что делать дальше, решала команда из нескольких евреев тщательно подобранных министров. Кроме Рабина, ситуацию обсуждали министр иностранных дел Алон, министр транспорта Яакоби, министр обороны Перес, министр без портфеля Галилей и министр юстиции Хаим Цадук. Последний был очень кстати, так как любые действия должны были быть юридически оправданы. Первый вопрос. Израильского правительства был именно юридическим. Кто виноват? сошлись на том, что виновата Франция, так как французский самолет – это часть французской территории. «Вы несете ответственность за происшедшее», – понеслась депеша французскому правительству. «Да, мы несем ответственность за происшествие», – подтвердили французы. «Так ну, а дальше-то что?» «А ничего, что Франция может поделать?» Террористы, как принято, требовали выпустить из тюрем своих друзей, борцов за свободу Палестины. Самолет тем временем приземлился в Уганде в стране, где железной рукой правил Иди Аминдада, доктор наук и фельдмаршал. Он дал немецко-арабской команде террористов кровь и стал ждать, что будет дальше. Ждать ему пришлось недолго. Неделя у израильского руководства ушла на то, чтобы убедиться в невозможности мирного решения проблем, чтобы подготовить десантную операцию по освобождению заложников. По сей день эта операция остается уникальной в своем родине так как больше ни одна страна не смогла провести подобную операцию по освобождению заложников. На этот раз разведка была на высоте. План аэропорта Энтебе в Уганде, военно-воздушные силы Иды Амина, прочие авиабазы в Уганде, вариант использования аэропорта в Найроби для промежуточной посадки десантников, все было известно, все было подготовлено. Евреев держали в старом терминале аэропорта. Вся команда самолета осталась в заложниках. Среди израильтян, находившихся на борту аэробуса, была дочь директора ядерного центра в Димоне, но она проницательно умолчала об этом родстве. Десантники начали тренироваться в атаке на угандийский аэропорт еще до того, как правительство дало приказ лететь и отбивать заложников силой. Операцию готовил Игут Барак, который после командования танковым батальоном в 1973 году дороз до, до заместителя начальника армейской разведки. Часть заложников французов отпустили уже в Уганде, и они улетели в Париж. В парижском аэропорту Орли 30 июня 47 заложников от лица президентов стран Франции тепло встретил министр иностранных дел. Пока все обнимались и целовались, незаметные люди в толпе собирали имена и узнавали адреса. Позже вечером В дома уже подвыпивших французов расслабляющихся после удачного окончания их африканского приключения постучались те же скромные люди детально расспросили спасшихся о количестве террористов их было 7 их вооружений месте размещения заложников угандийской охраны и многим другим и многом многим друг и многом другу несмотря на поздний час они получили самые подробные ответы Нашелся также израильский строительный подрядчик Каблан на иврите Которого судьба занесла строить как раз этот самый аэропорт Энтеде Каблан вспомнил и рассказал про каждый кирпичик в старом терминале Эти ответы поступили к десантникам вовремя Они как раз нашли на глобусе Уганду Министр обороны Перес сидел с начальником разведки Шлома Газитом Командующим войсками резерва Кути Адамом Командующим ВВС Бенни Пеледем И их помощниками, и обсуждал план атаки на аэропорт, и как вообще добраться до этой самой Уганды. Добраться на Уганде можно было только на самолете. Сначала хотели сбросить десант в озеро Виктория, доплыть до угандийского берега на резиновых лодках и атаковать аэродром. Потом вспомнили, что в озере водятся крокодилы. Тогда решили высадиться в самом аэропорт. Помимо уничтожения террористов, предполагалось еще повоевать и с угандийскими солдатами, которые охраняли аэропорт. Поэтому, кроме спецназа, к операции подключились еще элитные пехотинцы и парашютисты генерал-лейтенанта Дана Шамрона. Его заместителем стал полковник игуд Барак. А командиром отряда специального назначения подполковник Иони Нетаньягу в Израиле быстро соорудили макет старого терминала аэропорта Вентебе. Иони тренировал своих спецназовцев до изнеможения. Бараку было предписано лететь в Кению, в Найроби наладить оттуда связь с израильскими самолетами, готовить заправку самолетов в тамошнем аэропорту и развернуть на всякий случай госпиталь. Иони полетел в Уганду. Операция нтб получила кодовое название «Шаровая молния». Окончательное разрешение на ее проведение Ицхак Рабин дал, когда самолеты уже поднялись в воздух. Французы, которых Израиль держал в курсе общих своих решений, для вида продолжали вести с террористами переговоры через сомалийского посла в Уганде. В субботу 3 июля в 23.01 первый израильский транспортный Геркулес коснулся угандийской земли. Из него выехал Мерседес-Бенц с загримированными под африканцев израильтянами. Дальше все развивалось в вихревом темпе. Перестреляв охрану, десантники ворвались в старый терминал, убили террористов и освободили заложников. В 23.08 все четыре самолета военно-воздушных сил ЦАГАВА приземлились в Африке. К этому времени Йони и Йони Натиньягу уже получил смертельное ранение в спину. Больше потерь среди десантников не было. Выгрузившись, солдаты Цагаля атаковали новый терминал аэропорта и контрольную башню, чтобы никто из угандийцев не помешал, не помешал вывести освобожденных заложников на летное поле. В этом бою был ранен сержант Ха Сурин. Заложники и экипаж французского лайнера погрузились в самолет вместе с семью ранеными и двумя погибшими. Они взлетели в 23.52 и самолет взял курс на Найроды. В Уганде осталась одна пожилая женщина Дора Блох. Она почувствовала себя плохо и была госпитализирована в больницу в городе Кампала. После операции «Шаровая молния» она была убита по приказу президента Иди Амина.